Глава 24 По дороге в библиотеку исторического общества я набрала номер миссис МакГоуэн ещё раз. Очень хотелось надеяться, что на сей раз я не нарвусь на автоответчик. Я уже набирала последнюю цифру, когда услышала, как кто-то пытается прорваться ко мне. Увидев, что на экране высветился номер телефона миссис МакГоуэн, я облегчённо вздохнула. «Алло, миссис МакГоуэн?» «Да, доброе утро, Мелани. Извините, что не перезвонила вам раньше. Я была в саду. Мои камелии в этом году просто загляденье. Когда вы приедете ко мне в следующий раз, я просто не отпущу вас домой без букета». «Спасибо, миссис МакГоин. Это было бы чудесно. Но этим утром я звоню вам по поводу фамильного древа кренделов Скажите, вы случайно его не нашли?» «Нет, моя дорогая. Хотя я буквально перерыла весь дом». «Вы не спрашивали у мисс Эджертон?» «Пока ещё не успела. Но мне действительно нужно знать, есть ли где-нибудь на нём знакомое имя. Я ищу любую связь, будь то по рождению или браку. В разговоре со мной вы упомянули, что составили древо на основе найденных на чердаке писем. Скажите, а заново составить вы его не могли бы?» «Конечно могу», — ответила она после короткой паузы. «Когда вам оно понадобится?» Зная, что поступаю некрасиво, я поморщилась. «Как можно раньше? Например, сегодня?» «Мне не нужны детали, лишь имена и как этот человек связан с остальным семейством крендел На том конце линии возникла долгая пауза. «Пожалуй, я смогу», — сказала в конце концов миссис Магоин «но я попрошу вас об ответной услуге». «Да?» — спросила я, с ужасом представив, Что за этим последует? Потому что была только одна вещь, о которой она могла меня просить. «Вы не могли бы в следующий раз приехать ко мне с вашим душкой Джеком Тренхельмом?» Я прочла все его книги, а по телефону у него такой приятный голос. Очень бы хотелось познакомиться с ним лично. Я внутренне простонала. В принципе, я могла бы попросить Чеда или Софи, или даже кого-нибудь из моих родителей сделать это вместо меня. Вряд ли для миссис МакГоин важно, кто приведёт его на крыльцо. Главное, чтобы он туда пришёл». «Конечно», — ответила я, — «с великим удовольствием». «Тогда договорились. Я прямо сейчас сажусь за работу. Как только расставлю по вазам камелии. а не просто прелесть. Было бы прекрасно, если бы вы приехали с Джеком», пока погода не испортилась. Я бы показала вам мой сад. Постараюсь его уговорить. Я назвала ей имя, которое совершенно случайно пришло мне в голову, хотя чем больше я размышляла о нём, тем большей уверенностью в своей правоте я проникалась. Позвоните мне, как только будете готовы, по этому номеру. Если я не отвечу, это значит, что я всё ещё в библиотеке и не имею возможности поговорить с вами». «В таком случае я бы просила вас оставить подробное сообщение на голосовой почте». «Хорошо», — согласилась она. «И я надеюсь, что в один прекрасный день вы скажете мне, в чём собственно дело. Скажу честно, я заинтригована». «Договорились. Спасибо вам, миссис МакГоэн». Закрыв телефон, я бросила его обратно в сумочку. «Кстати, я уже почти доехала до Митинг-стрит», Эх, мне бы везение Джека Тренхельма. Как обычно, я долго искала, где припарковать машину и нашла свободное место в лишь в нескольких кварталах от библиотеки. К тому времени, когда я дошла до нужного здания и поднялась на высокое крыльцо, я уже слегка задыхалась. Ивона, как обычно, ждала в читальном зале и встретила меня с улыбкой. «Надеюсь, ваше хорошее настроение означает, что вы сумели что-то найти про и Бель», Сказала я, улыбнувшись в ответ. «Вам ещё ни разу не удалось поймать меня с пустыми руками, Мелани. Но вы можете продолжать пытаться делать и дальше». Я села за стол. На сей раз Ивона удивила меня тем, что придвинула ко мне ноутбук. Это мой личный компьютер. Я иногда беру его с собой, чтобы мне лишний раз не ходить по библиотеке. У меня есть доступ ко всем базам данных. Хотя, если честно, они мне особо и не нужны. Я вопросительно посмотрела на неё. Что вы имеете в виду? Я пыталась сама искать в интернете, но ничего не нашла. Ивонна открыла компьютер. Извините, что он медленно работает. Он старый, да и связь здесь тоже медленная. С этими словами она нажала кнопку включения. Издав нечто похожее на скрежет несмазанных шестерёнок, компьютер ожил. Интернет великая вещь. — продолжила Ивонна. «Но только если правильно им пользоваться. Сначала нужно уметь сузить поиск, и лишь потом можно рассчитывать на какие-то результаты». Она подалась вперёд, глядя поверх бифокальных очков. «Кстати, этому меня научил Джек». Я стиснула зубы и, прищурившись, посмотрела на экран. «Вы заработаете себе морщины», — сказала Ивонна, посмотрев на меня, — и медленно одними указательными пальцами защёлкала по клавишам. Будучи первоклассной машинисткой, я с трудом сдержалась, чтобы не попросить её уступить мне место за клавиатурой. Мы знаем, что Идабель была трёхмачтовой шхуной, что задаёт нам примерные временные рамки. Логика подсказывает, что нам следует начать наши поиски с Южной Каролины, после чего распространить их дальше, на Северную Каролину и Джорджию. И так далее, пока мы не найдём то, что нам нужно. Она всё в той же манере нажала ещё несколько клавиш. Я впилась ногтями, вернее, тем, что от них оставалось, в подушечке ладони чтобы не прогнать её от клавиатуры. Многие исследователи упускают из виду тот факт, как много у нас сейчас музеев. «Науки, техники, искусства истории, чего угодно». Я подалась вперёд. «Вы провели поиск по морским музеям?» «Угу». Mm -hmm. Она с видом победительницы нажала на клавишу «Ввода». Стоило мне зайти на сайт Морского музея Северной Каролины, как компьютер тотчас выдал ссылку на Иду Бель. Я посмотрела на экран. На экране медленно, словно секрет, который не желает, чтобы его раскрыли. Возникла картинка. Я, разинув рот, уставилась на до боли знакомого мне ангела с длинными развивающимися волосами и пышными крыльями, воссозданного на компьютере во всей его трёхмерной красе. Так как, в отличие от плоского образа на витраже, этот был вырезанный из дерева фигурой, а его поблегшая от времени и местами облупившаяся краска рассказывала множество историй. Что это? спросила я. Ивонна повернула ко мне компьютер, чтобы я могла лучше рассмотреть картинку. Эта фигура с носа и дебель была найдена на острове Эдиста. Скорее всего, её выбросило туда штормом, потопившим само судно. А там кто его знает. Моя голова как будто наполнилась пузырящимся шампанским. Я поняла, что только что сделала важное открытие. Одна беда, я не знала пока, что оно значит. Там что-нибудь говорится о самом кораблекрушении?» Ивона кивнула. «Да, тут есть ссылка на другую страницу. Титаник и Лузитанию, а также небольшое примечание о крушениях, имевших место у берегов Соединенных Штатов, в том числе и Аидибель». Там есть информация о перевозимом на судне грузе и ссылка на список пассажиров. Возможно, вы потому не заметили их во время наших предварительных поисков, потому что судно там указано под своим первоначальным названием «Виктория». Оно было продано и получило новое название, кстати, в честь жены капитана, за год до катастрофы. Изюминку про жену капитана я обнаружила совершенно случайно в книге, которая есть в нашем архиве. Там имеется список всех судов, чьим портом прописки был Чарлстон. Так я узнала, что нужно искать Викторию. «И у вас есть список пассажиров?» Одарив меня колючим взглядом за то, что я в очередной раз усомнилась в ее способностях, Ивона подтолкнула мне два листка бумаги. Я распечатала их с сайта. Я без труда нашла в верхней части списка три нужных мне имени: Джозая Крендел, Мэри Крендел и Нора Крендел, ребёнок. Рядом со всеми тремя именами значилась Дариен, штат Коннектикут. Я медленно подтянула к себе вторую страницу. Она оказалась ксерокопии заявления на выплату страховки. за утраченное ювелирные украшения на сумму в 20 тысяч долларов. Сейчас это звучит не слишком внушительно, но по тем временам равнялось целому состоянию. Подательницей заявления значилась сьюзен крендел Прикрыв ладонью лицо, чтобы его она не заметила, я прищурилась, чтобы прочесть мелкий шрифт. Тот напоминал список сданного в прачечное белья. Кольцо с рубином изумрудной огранки в окружении двенадцати бриллиантов в золотой оправе. Шпилька для волос с тремя крупными бриллиантами в платиновой оправе. Серьги-подвески с сапфирами и бриллиантами в гарнитуре с колье из сапфиров и бриллиантов, состоящего из... и откинулась на спинку стула. Глаза болели от того, что я была вынуждена щуриться. Голова шла кругом. «Серьги, подвески с сапфирами и бриллиантами, в гарнитуре с колье из сапфиров и бриллиантов. Готова спорить на что угодно, что ювелирные изделия не были найдены на дне морском», — тихо сказала я. Пискнул мой телефон. Я посмотрела на экран. Вдруг кто-то оставил мне сообщение на голосовую почту, после чего повернулась к Ивоне и порывисто её обняла. «Вы стоите столько золота, сколько весите, миссис Крейг, и я уже придумываю способы, как отблагодарить вас за это в течение следующего десятилетия». Она удивлённо посмотрела на меня. Я встала. «Мне пора. Я позвоню вам сегодня во второй половине дня и всё расскажу». Улыбнувшись и помахав ей на прощание, я почти выбежала из читального зала. И едва не упала на лестнице, Подвернула ногу, торопясь вниз, чтобы прослушать голосовое сообщение. Нажав кнопку на телефоне, я приложила его к уху. Лишь когда у меня перед глазами заплясали чёрные точки, до меня дошло, что я перестала дышать. Я набрала полную грудь воздуха и стала слушать. «Привет, Мелани, дорогая. Это миссис МакГоуин. Похоже, я нашла то, что вы искали. У Алисы Крэндалл которая, как вы знаете, была близняшкой, погибшей в кораблекрушении Норы и которая в подростковом возрасте переехала в Мимоза-холл. Было двое детей, сын и дочь по имени Эллисон. Последняя вышла замуж за Джона Эджертона. Потомки Эллисон и Джона живут недалеко от Саммервилля, хотя я их никогда не встречала. «Мне интересно, Мелани». Эта семья состоит в родстве с вашей знакомой Ребеккой. Я предположила, что именно поэтому вы хотели это узнать, хотя мне и удивительно, что она умолчала об этом, когда была здесь и видела фамильное древо. Если вам нужна дополнительная информация, можете мне позвонить. Жду не дождусь, когда снова увижу вас вместе с Джеком. До свидания. Я застыла посередине тротуара. Прохожие натыкались на меня, но я не могла даже сдвинуться с места. Ребекка, родственница кренделов из Мимоза Холла и девушки на портрете по имени Алиса. Однако предпочла держать эту информацию при себе. Я поклялась, что непременно выясни почему. Идя к моей машине, я вновь набрала её номер и, как следовало ожидать, вновь нарвалась на автоответчик. после чего тотчас же, чтобы не передумать, начала набирать номер Джека, однако ещё до первого гудка дала отбой, не будучи уверена, в какой стадии наши отношения или что это были отношения, находились после вчерашнего вечера, когда он поцеловал меня под дождём. В мои планы не входило упоминать об этом, смехотворной надежде на то, что он наверняка уже всё забыл. И всё же, несмотря ни на что, он был первый, с кем мне хотелось обсудить моё открытие. А поскольку я была недалеко от его квартиры, то решила заехать. Кроме того, я сомневалась, что он ответит на мой звонок. А вот опыт, причём удачный, появится на пороге его квартиры. У меня имелся. Припарковав машину в соседнем гараже, я была приятно удивлена, что дверь в его подъезд открыта. У тротуара перед домом рабочие разгружали огромный фургон по доставке мебели. Улыбнувшись, как будто я тоже здесь живу, я прошла мимо них к лифту и уверенно нажала кнопку верхнего этажа. Я слегка расслабилась, лишь когда двери лифта распахнулись на этаже Джека. А когда вышла, то даже на всякий случай дождалась, когда они снова закроются за мной. Увы, стоило мне подойти к двери Джека, как моей улыбки как не бывало. Дверь была закрыта неплотно, как будто он вошёл, неся в обеих руках пакеты с покупками и потому был вынужден закрыть её ногой и даже не заметил, что замок так и не щёлкнул. Я постучала и стала ждать. Ничего не услышав, я постучала снова и окликнула его по имени. Выждав ещё минуту, я распахнула дверь чуть шире и позвала его уже громче. Я уже была готова уйти, когда увидела, что дверь в спальню закрыта, и подумала, что если он спит или принимает душ, то, возможно, не станет возражать, если я сяду и подожду его. Оставив дверь приоткрытой, лишь с той целью, чтобы он, выйдя ко мне, понял, каким образом я попала к нему в квартиру, я прошла в зону гостиной, стараясь при этом не выносить критических суждений по поводу царившего здесь беспорядка и ничего не убирать. Мой взгляд остановился на стеклянном обеденном столе. Железные подсвечники и центральная ваза с него были убраны, вернее, изгнаны в угол гостиной. Зато теперь на столе высились стопки книг и были разложены, причём явно в некоем порядке, фотографии. Решив, что раз они лежат на столе, значит, я имею полное право взглянуть на них, я подошла ближе. Обойдя стол, чтобы лучше рассмотреть снимки, я несколько секунд растерянно смотрела на них, прежде чем до меня дошло, что это такое. Судя по всему, это были те самые фотографии могилы моей бабушки, которые Джек сделал в тот день, когда мы втроём, он, Ребекка и я, ездили на кладбище Святого Филиппа. Увеличив каждое фото, он потом обрезал его так, чтобы каждое слово было выделено в свою собственную прямоугольную картинку. И я пристально всмотрелась в них, пытаясь разглядеть что-то новое или значимое, но так и не смогла. Затем я посмотрела на последний ряд снимков. На сей раз это были не снимки над гробья, а витражного окна с внешней его стороны, причём сделанные как раз в тот момент, когда солнце высвечивало потайную картинку. Части этой картинки были также изображены на отдельных фотоснимках. Я узнала те её части, на которых был резной нос корабля, дом и дуб. Но Джек также сфотографировал странную виньетку, которая шла по периметру всего окна. По отдельности сфотографировав её разные части, он затем выложил фрагменты в том порядке, в каком они были расположены на окне. Внимательно посмотрев на картинки, я заметила, что некоторые из, казалось бы, разрозненных штрихов были толще и больше других, «Интересно, заметил ли это Джек? А если заметил, то что, по его мнению, это значило?» Затем я прошла к другому концу обеденного стола, где стопкой были сложены книги, причём некоторые из них были положены друг на дружку раскрытыми. Я посмотрела на заголовки, вздрогнув, поняла, что все они так или иначе связаны с кораблями, кораблекрушениями, и морской истории южной части Соединённых Штатов. Взяв из стопки верхнюю книгу, я пробежала глазами открытую страницу. В самом низу жёлтым маркером были отмечены три абзаца. Поднеся книгу самому носу и прищурившись, чтобы её рассмотреть, я трижды перечитала выделенные абзацы, просто затем, чтобы убедиться, что я всё правильно поняла. Весь абзац касался таинственного исчезновения в хорошую погоду. Британские шхуны, шедшие в 1785 году из Чарлстона в Бостон. В последний раз её видели 15 июля у острова Джонс. Больше никаких известий ни о судьбе пассажиров, ни о судьбе экипажа не поступало. Я прижала руку к груди. Сердце билось с такой силой, что его стук, казалось, эхом отдавался в пустой комнате. Кэтрин, любимая девушка Вильгельма, погибла в июле 1785 года. Я помнила эту дату, потому что это был мой день рождения. 15 июля. Я вспомнила, что говорил о ней Вильгельм. О том, как она умерла. Она утонула. Я не знал, что она на том корабле. Я не знал, и потому не спас её. Я перелистала книгу назад и прочла заголовок. «Пираты земли. Корабельные мародёры юго-восточного побережья Соединённых Штатов в XVIII-XIX веках». Внезапно меня отвлёк звук, донёсшийся из спальни Джека. Тихий гортанный смешок, совершенно не похожий на его обычный смех. Я сделала шаг к спальне, и в этот момент заметила женские туфли-лодочки на высоком каблуке шпильки, Пару чулок и сумочку. И всё это, словно дорожка из хлебных крошек, вело к двери спальни. Розовая лакированная сумочка была мне хорошо знакома. В следующее мгновение дверная ручка повернулась, дверь открылась, и передо мной предстала Ребекка Эджертон, одетая лишь в клетчатую рубашку Джека. Похоже, она была удивлена не меньше меня, однако пришла в себя гораздо быстрее. Пока я стояла, разинув рот и пытаясь придумать, что мне сказать, она подняла с пола одежду и прокурорским тоном спросила меня, «Что вы здесь делаете?» Я хотела задать ей тот же вопрос, но поскольку ни она, ни я, по большому счёту, не имели на это права, то я воздержалась. Впрочем, отвечать ей я тоже не стала. Вместо этого я шагнула вперёд, объятая яростью, не только по причине её подлости, но и потому, что она вышла из спальни Джека в одной только его рубашке. «Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы!» — воскликнула я, тыча в неё пальцем. «Это ты должна ответить мне. Причём ответить ещё и на другие вопросы. Например, как давно тебе известно, что ты приходишься родственницей к Рэндалам из Мимоза Холла и той девушке на портрете?» «Мне пока неизвестно, почему ты решила утаить от меня этот факт, но ничего. Я непременно это узнаю. И я хочу знать, почему ты выбрала для своих игр мою мать и меня». Ребекка на миг нахмурила брови и приняла растерянный вид. Я даже на мгновение поверила, что она и впрямь ничего не знает. Но затем я вспомнила, как она не отвечала на мои звонки, как украла дневник и буквально впилась в неё взглядом. Она меня не обманет. Какие бы слова не слетели с её губ. «Я не знаю, о чём ты говоришь, Мелани. Да, я признаюсь, что, увидев на семейном древе Крэндаллов мою фамилию, была заинтригована. До этого я об этом ничего не знала и удивилась не меньше, чем ты. Вот-вот, так удивилась, что украла папку с фамильным древом, который Ивонна приготовила для меня, а заодно, случайно, прихватила ещё одну, которая составила миссис МакГоэн». Скажи, ты считаешь меня круглой дурой? Я знаю, что всё это неким образом связано. И у меня есть сильное подозрение, что тебе известно, как именно. Не знаю, по какой причине, но ты не желаешь мне этого сказать. Я перевела дыхание. Казалось, ярость высосала из моих лёгких весь воздух. Но я это выясню. Без твоей помощи. Я подняла руку. Можешь ничего мне не говорить. Всё равно это будет ложь. У меня же нет времени её выслушивать. Я перебросила ремешок моей сумочки через плечо и приготовилась уйти. Только помни, отныне ты лишилась права даже приближаться к моей матери со своими вопросами. Не смей даже появляться на пороге нашего дома. Тебе там не рады. Я повернулась, чтобы как можно скорее уйти, но в следующий миг не то увидела Джека, не то расплакалась, Или же то и другое одновременно. Такое унижение. Я пережила до этого всего один раз. Кстати, тогда тоже не обошлось без Джека. Тогда мне казалось, что он интересуется мной. В то время как его с самого начала интересовали спрятанные в моём доме сокровища. И вот теперь я испытала то же самое только на этот раз. Я могла обвинять лишь саму себя за то, что простила его. И вновь впустила в мою жизнь. Я уже решительно шагнула к двери, когда Джек окликнул меня. мэлли погоди!» Распахнув дверь, я обернулась. Джек застыл в дверях спальни. В джинсах, в вывернутой наизнанку рубашке, со всклоченными волосами. «Это ещё зачем? Чтобы ты унесил меня ещё больше? Как давно вы с Ребеккой посмеиваетесь за моей спиной? Не поэтому ли ты не отвечал на мои звонки?» «Я думаю, что вы с Ребеккой спелись и решили быть заодно, а меня прокатить, верно?» горло мне обожгли слёзы, и я поспешила их сглотнуть. «Ни за что не дам этой сладкой парочке увидеть меня плачущей». «Всё не так, как ты думаешь. Всё это...» Он помахал рукой, указывая куда-то позади себя, хотя я так и не поняла, что он имеет в виду. Ребекку или беспорядок в своей квартире. Просто вышло само собой». Он шагнул вперёд, и когда я заглянула в его глаза, то почти поверила ему. «Я обещал тебе больше никогда не лгать», — тихо добавил он. «И я не лгал». Наши взгляды встретились. Да, я хорошо помнила его обещание. Я даже помнила, что поверила ему. Но когда я посмотрела на него, мне невольно вспомнился наш поцелуй, и я подумала, помнит ли он вкус дождя на наших губах. и то, как наши тела подходили друг к другу, и какими пустыми были дни, когда его не было рядом со мной. А ещё мне подумалось, когда ему хотелось что-то сказать, о ком он думал в первую очередь. Обо мне ли? В своём глупом стремлении к самосохранению я всё это отрицала. Что, если он делал то же самое? Я через плечо оглянулась на Ребекку. Та с каменным лицом наблюдала за нами. Я вновь повернулась к Джеку. Один из вас лжёт. Когда я видела Ребекку в первый раз, она показала мне фото моей матери в фамильных украшениях, колье и серьгах. Эти самые колье и серьги были упомянуты в документах, как принадлежавшие Мэри крендел и утраченные в результате кораблекрушения судна «Ида Белль». следовавшего курсом из Коннектикута в Южную Каролину, на борту которого она находилась в качестве пассажира. «Ребекке хотелось узнать, откуда они у моей матери, и под тем предлогом, что она де журналистка и хочет написать о ней статью, она взялась охотиться за ней, чтобы взять интервью. Неужели тебе непонятно? Она лгала мне с самого начала. Ей от меня что-то нужно, и она использует с этой целью тебя». Ребекка подошла к Джеку и, взяв его за руку, потащила прочь. «Не надо её удерживать, Джек. Пусть идёт. Ей нужно успокоиться и прочистить голову, чтобы снова начать трезво мыслить. Она слишком расстроена, чтобы понять, что и как, и с ней бесполезно разговаривать». Я не сводила глаз с Джека. Спроси у неё, почему она фотографировала витражное окно в доме моей матери. Мы знаем, что это какая-то подсказка. И у меня такое чувство, что Ребекка поняла, к чему именно. Или она уже сказала тебе. Но ты от меня это скрываешь. Ладно, как хочешь. Но знай, у меня нет к ней доверия. А поскольку ты с ней, то у меня нет доверия и к тебе. Я закрыла глаза, не в силах больше смотреть на него. И я отказываюсь верить, что ты с ней не спишь. Его взгляд мгновенно сделался колючим. «Мне кажется, это тот самый случай, мэлли когда говорят, мол, нечего на зеркало пенять. Поняв, что он имеет в виду Марка Лонга и наш короткий роман, до того, как мне стал известен интерес Марка к пропавшим бриллиантам, я залилась краской. Но ты ошиблась насчёт Ребекки», — продолжил Джек. «Она приехала сюда, чтобы рассказать мне о своём открытии, Оказывается, её семья связана узами родства с Крэндалами. Так что связь с твоей семьёй — это просто случайное совпадение. Я ехидно улыбнулась и не устояла перед соблазном закатить глаза. «Джек, я твёрдо усвоила от тебя один урок. Такой вещи, как случайное совпадение, не существует!» Я шагнула к двери, но напоследок обернулась ещё разок. Я больше никогда не желаю тебя видеть. Говорю тебе это совершенно серьёзно. Сказав эти слова, я вышла за дверь, пересекла лобби и ни разу больше не оглянувшись, вызвала лифт.